«24 ноября. Отчаянно хочу вырваться отсюда. Не помогают ни рисование, ни музыка, ни чтение. Жгучая, жгучая необходимость, наверное, у всех узников так, видеть других людей. Колебан всего лишь полуличность даже в самые удачные моменты. Мне хочется видеть десятки, сотни незнакомых лиц, как в зной, испытывая жажду пить стакан за стаканом холодную воду. Именно так». Когда ты читала, что человек может вынести не больше десяти лет в заключении и не больше года в одиночном. Просто невозможно представить, что такое заключение, пока не испытаешь на себе. Думаешь, ну, будет масса времени читать, размышлять. Все не так страшно. Но это так страшно. Замедляется время. Даю голову на отсечение. Все часы в мире отстали на целую вечность с тех пор, как я очутилась здесь. Не следует жаловаться. У меня роскошная тюрьма. Но это его скотская низость с газетами, радио и тому подобное. Я никогда не увлекалась чтением газет или слушанием последних известий по радио. Но быть абсолютно изолированной от всего так странно. Чувствую, что совершенно теряю ориентацию. Часами лежу и придумываю, как бы сбежать без конца.